386. Август 4. Великая тьма является вечным антиподом света противоположным полюсом проявленного космоса. Тьма земная и темные антагонисты света, явление чисто земное и временное. Частные случаи Земли и ее темных нельзя распространять на все мироздание, поэтому так важно осознать явление дальних миров, и отсутствие на них темных. Там есть несовершенство, есть эволюция, есть преодоление прошлого будущим, но нет служителей тьмы и темной иерархии. Устремление к дальним мирам и сознательная связь с ними ускорит эволюцию вашей планеты. Дальние миры даются как магнит притяжения для устремленных к ним духов. Мы, братья человечества, пришельцы из дальних миров, Мы в них возвратимся, увлекаясь собою все человечество, за исключением космических отбросов. Осознанная вечная жизнь — основной принцип дальних миров и достижение человечеств, населяющих их. Великое будущее беспредельная жизнь ожидают идущих за нами».